Е е е е, е е, Крутится шар кореша Набирая старые цифры, двигатель отчета решаш Дела с такими личностями mm. Которые никогда не перепутают Чистые наличные Это система с трещинами И сегодня все мои сны становятся вещами yeah. Хорошо, это далеко не кошмары На районе все новости по методике сарафанного радио Держат курс курсе дел массу. Мы там, где экскурсии опасны А красные, здесь как кенгуру в Австралии Ой, oh, гайз, what the fuck are you doing, dully? Иду там, где джунгли превращаются в цирк Мимо движух красных и их барыг В кустах лежит насмерть пьяный старик а? Все еще на интриге что-нибудь изменить Облака плывут, по небу их не остановить Булергет, бойе, бухих Она. лица в крови, по пояс рядом наряд копов. Опа. Это жизнь по-русски, по-французски будет целый. Бланн и блэк или кто много отдал лет и глядя, мысли раскрошены как горсть таблеток и шатту. Мармайки с ягодой вообще. Нет бы суки лучше приготовить и нули борща. Под козыком парадный крепят реща Да я к тому, что на местности испыток отчаянных Отвечая, такие легко пошут плечами Если вдруг они вскрыли кого-то нечаянно Люди глупые, торопятся стать трупами Как так, вообще я хуй пойми Устроен этот сучий мир, мы вырубаем витамин Но только коса не смотри, ведь каждый раз в этот момент отраву продают с витрин. А ты среди, четверга и до среды Тебя зовут свои ряды, те, у кого башка пердит Они становятся Сверни и ты потом станешь другим, так что давай сам смотри. Раз, два, три, шар крутится, шаги улица, пацан дунуть за, крыса дуется коп тупится, кощей мутятся и глав внутрица, Путь не мудреца не теряя лица, уважается, а то матрица может сдвинуться. Надо двигаться, надо думать за, то как уравнять две чаши на весах. Достойный пацан, дело не базар Мутишь все по справедливости и от души красава И я решаю сам, где я, так где бальзам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 Кружи шар, кружи шар, лучица шар